2. Яблочный пирог. "Почему сейчас?" спросила я, играя с сакральным жемчугом из потайной шкатулки, баллада о котором жили в нашем Ковине долгими поколениями. Виктория улыбнулась, задвигая обратно свой столик с порошками, эфирными маслами и смолами драконового дерева. "Просто так. Любая женщина, а уж тем более ведьма, грезит о дорогих побрякушках. В твоих же руках настоящая родовая реликвия с многовековой историей, наследная регалия нашего Ковина. Тебе нравится?" Моё нерешительное мычание заставило маму вопросительно выгнуть бровь. Нравится, но я смутилась, пытаясь с магнетизмом перламутра и с трудом оторвав от жемчуга взгляд. На «Ну что? Я больше люблю стекло. Стекло? удивилась Виктория. Да, ну, такие стеклянные бусины, знаешь, как те, что для меня сделал Джуля. Виктория ухмыльнулась. Честь подержать в руках вестников даров выпадает лишь верховным ведьмам одри. Привыкай к этому. Они теперь твои. Неожиданно одна из жемчужин, круглая до совершенства, ровная, и сверкающая, выкатилась из-под моих пальцев и соскользнула вниз, устремившись к полу под естественной тяжестью, но зависла в полуметре от половиц, проигнорировав все известные законы гравитации. Воздух сделался вязким, тугим, мешая вдохнуть. Он толкнул жемчужину прямиком в руку матери. Она ласково подула на нее, очищая от пыли. "Мои?" переспросила я растерянно. "Да." Если ты согласна принять мое наследие, конечно. Подвела черту Виктория, забирая из моих рук оставшиеся драгоценности. Ты это сейчас серьезно?» Я почувствовала липкую испарину, возникшую в тех местах, где до кожи дотрагивались прохладные жемчужины. Мама подошла ближе, ее кардиган пропитался ароматом душицы и растений, к силе которых она с рождения тяготела. Стихии природы были первым освоенным ею даром, потому её одежда она предпочитала землистых и постельных оттенков. Песочные брюки, темно-зеленый свитер с украшениями из натуральных камней. Я обвела ее взглядом, поражаясь красоте шторма в темно серых глазах, цвет которых издревле выдавал всех урожденных дефо. Волнистые волосы, будто сплетенные из ржаных колосков, были забраны высоко на затылке непритязательной серебряной шпилькой. Я удивилась, ведь еще вчера в волосах моей матери блистал жемчуг, старый гребень, от которого она, судя по всему, избавилась, был усыпаным Виктория впервые предстала перед кем-то без своего морского украшения и, пускай не утратила от этого женского шарма, но будто лишилась своей величественности. И это меня пугало. Я опустила взгляд на закрывшуюся шкатулку, куда Виктория поместила родовые жемчужины и глухо ахнула. Вестники даров, поняла наконец я, ты все это время носила их в волосах, прямо в том гребне. Шкатулка, которую ты так усердно прятала под алтарем в кабинете, все это время была пуста. Мама, это же так Нечестно и рискованно? Хитро и поразительно. Виктория нежно улыбнулась, польщенная. Верховная никогда не расстается с тем, что ей по-настоящему дорого, Одри. Она положила шкатулку мне в руки и наклонилась, прижавшись губами к моему лбу. Однажды и ты сделаешь из этого жемчуга чудесное ожерелье или брошь, а может, тоже захочешь обзавестись жемчужным гребнем. Разумеется, когда вернешь вестникам их истинный вид. Виктория со скрипом приоткрыла шкатулку. На дне, покрытым красным бархатом, зазвенело нечто темное и уже не такое красивое. Там перекатывались круглые угольки, в которых было довольно сложно заподозрить тот самый жемчуг. От былого великолепия чистого и слепящего, не осталось и следа. Жемчужины почернели. Всего их восемь. Одна жемчужина один дар. Каждый из них тебе предстоит освоить. Надеюсь, ты помнишь: стихии, метаморфоз, психокинез, ментальность прорицания, некромантия, исцеление, сотворение. Перечислила мама, я закивала, внимательно слушая ее. Черная жемчужина невежества, Белое, достигнутое мастерство, они материнское наставление, напоминающее о предначертанном тебе пути. Виктория закрыла шкатулку, лежащую на моей заледеневшей ладони, и отстранилась, повернувшись к шкафу, так невозмутимо, будто совсем не замечала, какой волной удышающего ужаса меня захлестнуло. Мне двенадцать!» крепла, напомнила я. «До начала подготовки ведь еще три года. Слишком рано. Твоя практика начнется с завтрашнего дня. Кабинет матери был огромный, с вытянутыми витражными окнами, книжными шкафами и гигантским алтарным столом между колоннами, и укрытым пунцовым шелком. Но дышать здесь вдруг стало нечем. Мама, я не происходит кое-что очень плохое, Одри, оборвала меня Виктория, храня ледяное спокойствие. Я увидела, как побелели костяшки ее пальцев, когда она нажала дверцу шкафа едва заметно пошатнувшись. Боюсь, очень скоро ты станешь самой молодой Верховной ведьмой в истории Ковина, потому что я умираю.